Просто в глубине ее души Жило стремление сохранить себя для него, Хоть она и понимала, что никогда не примет Он этого ее дара. Она не знала, что лицо ее изменилось, Мечты придали чертам мягкость. Такой Уред еще не видел ее. Он смотрел на ее чуть раскосые зеленые глаза, Широко раскрытые и мечтательные, На нежный изгиб губ,